Глава вторая. — Ну сколько можно ждать тебя, Сонь? Сашка выскакивает из ворот их двора, будто на улице меня караулило. — Мы так опоздаем! — Ты бы еще позже сказала мне, дорогая сестра, и цены бы тебе не было. Вздыхая я, вываливаясь из машины. Я еще под впечатлением от встречи с хамом на дороге, а тут уже наезды. Пашка предлагал просто привести тебе детей, но я решила, что здесь будет безопаснее. Соня быстро говорит и тащит меня в дом. — Сашка! — кричит Паша нам в спину, а я наматываю на ус, что взять у меня не такой хороший. — А для кого безопаснее будет? — спрашиваю у Сашки, пока мы заходим в дом. — Окружающим, Соня, — отвечает сестра и тут же замирает. На весь дом разносится виск и топот ножек. — Соня приехала! — кричат Рита и Ромка в один голос и несутся на нас. — Дети, пока! Соня с вами! Мама с папой вас любят! Сашка выскакивает за дверь, будто это не ее дети бегут к нам, остая голодных волков разворачиваюсь и только успеваю поймать двоих сорванцов. — Соня, а ты с нами на все каникулы? — ритуля заглядывает мне в глаза, прижимаясь к ноге. — Или ты только пока бабушка с дедушкой не вернутся? Ромка сразу догоняется вопросом. — Я пока не знаю, — отвечаю пленником и приседаю возле них. — Но я очень хочу с вами договориться. Давайте вы не будете баловаться, а я обещаю, что Дед Мороз принесет вам намного больше подарков, чем вы хотели. — Конечно, не будем, — уверенно отвечает Ромка. Когда мы баловались, тетя Сонь? И столько честности в глазках наших сокровищ, что верю им, хоть и вопит мое второе я, что это только на пару часов. А ты нам подарки привезла? Ритуся прижимается ко мне и чмокает в щеку. Привезла, киваю я. Вы в гостиную и ждете меня у елки, а я за подарками в машину. Да и загоню ее во двор заодно. Дети дружно кивают и уходят в гостиную. Стою несколько секунд, прислушиваясь к звукам в доме. Вроде все спокойно. Делаю глубокий вдох-выдох и быстро выскакиваю из дома. К воротам бегу, хорошо, что Сашка не закрывала их. Прыгаю в машину и загоняю ее во двор. Хватаю только то, что может испортиться на холоде, ну и подарки заодно, и так быстро бегу в дом. Поднимаюсь на крыльцо и резко останавливаюсь. У Сашки с Пашкой соседей не было. Дома построены, но они продаются давно, а тут у доме, что за домом сестры, горит свет, причем на двух этажах сразу. Интересно. Хмурюсь я. Мне бы было спокойнее, если бы здесь никого не было. Но зачем нам проблемы? Да и тем более дети любят гулять везде. Вхожу в дом, быстро раздеваюсь и иду в гостиную. Рома с Ритой сидят на диване, сложили ручки на коленках и смотрят в мою сторону самыми честными глазками. Вы ничего не делали? Спрашиваю я, держа в руках два пакета из детского мира. Нет! В один голос отвечают дети и мотают головами. Ну тогда подарки ваши! Улыбаюсь им и достаю коробки. Виск и восторг разносятся на весь дом. И да, я прекрасно знаю, что у Риты и Ромы игрушек столько, что хоть свой магазин открывай, но они каждый раз так радуются всем этим новым коробочкам, что их восторг стоит намного больше, чем эти игрушки. Вечер идет отлично, тем более всего пару часов у нас остается до сна. Мы пьем какао с зефирками и смотрим мультик. Дебильный, да простят меня современные мультипликаторы. Но мне часто кажется, что они под чем-то рисуют мультики. Это же нужно придумать медведи с головой больше туловища и ртом на щеке. Но детям нравится, и мне спокойно. А вот когда мы уходим спать, и я уже дочитываю им сказку, Рома с самым серьезным видом спрашивает у меня. Соня! Ах да, я привыкла, что дети меня называют по-разному. И тетей, и просто Соней. А когда у тебя будут дети? Эммм, моя программа явно дает сбой. Но нужно что-то отвечать. Соображай, Соня. Чтобы были дети, у меня должен быть муж. — А почему у тебя нет мужа? Теперь Рита спрашивает. — Не нашелся пока. — Ну а что, так и есть. — А давай мы тебе мужа найдем, — бодро заявляет Рома и вскакивает с кровати. — Не надо! — вскрикиваю я так, что даже дети подпрыгивают на месте. Точнее, давайте я сама найду себе мужа, а потом мы уж как-то сами разберемся с детьми. Мама говорит, что пока ты выйдешь замуж, рак свистнет. Грустно отвечает Рита, а я воздухом давлюсь. Нормально так они обсуждают меня. Я, конечно, не знаю, как раки свистят. Нам в садике рассказывали, что они живут под водой, продолжает умная Рита. Ну, а если он и правда свистнет, а ты не успеешь замуж выйти? Я убью тебя, Сашка. Злюсь про себя, но детям улыбаюсь. Это такая пословица. И ваша мама преувеличивает. Ну, давай хотя бы у Деда Мороза попросим, чтобы он тебе мужа подарил предлагает с надеждой Рома. Вот вроде они и современные дети у нас, но в чудо верят безоговорочно. Маленький, мои, Дед Мороз приходит только к деткам. Притягиваю к себе Ромочку и целую в лобик. А я уже взрослая тетя. Ко мне приходит... Блин, ну как детям сказать, кто ко мне приходит? Почтальон ко мне приходит. Да. Нет, почтальон нам не подходит, уверенно произносит Рида. Давайте вы поспите, а утром уже что-то придумаем. Ну или Дед Мороз сам придет и все расскажет вам, предлагаю я в надежде, что дети согласятся. И, о чудо, дети соглашаются и, переглянувшись, разбегаются по комнатам. Хочу позвонить сестре и высказать ей все, но вспоминаю, что они уже, вероятно, в самолете. Но я ей все равно выскажу. Коза такая. Через час проверяю комнату детей и, довольная, что они спят, бегу в машину за оставшимися продуктами и сумками. Переношу все в дом, раскладываю гостевой и, приняв душ, укладываюсь в кровать. Плюшевая зеленая пижама с елочками греет меня и, попросив у Бога помощи, чтобы дети и правда вели себя хорошо все каникулы, засыпаю. И снится мне сон. Мчу я по дороге, а за мной гонится огромный черный джип. Я даже вижу лицо мужчины, который за рулем в том джипе, и как он страшно улыбается мне, обещая догнать. Открываю глаза и понимаю, что за окном слишком светло, а в доме слишком громко и явно лишние голоса. «Ну и где ваша каратистка?» — басит мужской голос, заставляя меня вскочить с кровати и выбежать в коридор. В прихожей стоит мужчина лет тридцати, высокий, симпатичный, даже очень подтянутый, в домашнем сером костюме и жилетке. Но вот его взгляд... «Что здесь происходит?» — спрашиваю я шокированно, понимая, что он держит моих деток за шиворот курточек. «Вы где были?» «На улице», — спокойно отвечает Рита. еле морозы искали», — вздыхает Рома. «А нашли вот этого?» и тычет пальцем в мужчину. «Никакого воспитания! Ваши дети испортили мне машину!» Голос звенит от напряжения, а я пытаюсь связать все воедино. «Он не Дед Мороз, Соня!» уверенно отвечает Рита, складывая руки и надуваясь. «Он нам не подходит!» «О, Боже!» вздыхаю я тяжело и прикрываю глаза рукой. Но «Я так надеялась, что все будет хорошо!»